Падда, сокращенная и видоизмененная Пантагрюэль, прозвище, которое дал ему отец. Игнорируя постановление местной строительной комиссии и не обращая внимания на соседей, Костер построил на пустыре, прилегающем к дому Редвуда, удобное и хорошее освещенное здание, в котором находились детские комнаты для троих его мальчиков и для Падди. Одна из этих комнат, предназначенная для игр, представляла собой зал площадью в 6000 квадратных футов, при сорока-футовой высоте. Редвуд был положительно влюблен в эту комнату. «Устройство детской очень важное дело», – говорил он очень серьезно. «Стен, различные предметы обстановки – все это должно развивать ребенка, влиять на его подрастающий ум. Обязательно!» – восклицал Костер, поспешно хватаясь за шляпу. Работали они вместе и вполне согласно –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 его плешью и очками, благожелательной улыбкой. «Я зашел полюбоваться», — прошептал он, как бы извиняюсь, «Входите, входите», — сказал Редвуд. Бенсингтон затворил за собой дверь и стал медленно подвигаться вперед, заложив руки за спину и оглядываясь с выражением пойманной птицы. Экая -э громадина», — сказал он по-прежнему шепотом, «всякий раз, как приду сюда, удивляюсь. Да, но ведь все они будут не маленькие, подтвердил Редвуд, оглядываясь вокруг. Знаю, заметил Бенсингтон в отчаяния, отчаянии. Очень велики. Они выразительно взглянули друг на друга. Действительно, очень велики, повторил Бенсингтон, почесывая переносицу и искоса глядя на Редвуда. Я, знаете ли, даже не могу в точности себе представить, каковы они будут.